Подобно птицы в сети приманенной. И вот плывут над темной глубиной, Но не успели кончить переправы, Как новый сон собрался над рекой. «Мой сын, — сказал учитель величавый, — Все те, кто умер, Бога прогневив, Спешат суда все страны и державы и минуть реку всякий тороплив, так утесненный правосудием Бога, что самый страх преображен в призыв. Для добрых душ другая есть дорога, и ты поймешь, что разумел Харон, когда с тобою говорил так строго. Чуть он умолк. Простор со всех сторон сотрясся так, что в страхе вспоминая, я и поныне потом орошен. Дохнула ветром глубина земная, Пустыня скорби вспыхнула кругом, Багровым блеском чувства ослепляя. И я упал, как тот, кто схвачен сном. Песнь четвертая Ворвался в глубь моей дремоты сонной Тяжелый гул. И я очнулся вдруг, как человек насильно пробужденный. В миг пробуждения Данте оказывается уже по ту сторону Ахерона. Я отдохнувший взгляд обвел вокруг, встав на ноги и пристально взирая,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 и ничего в нем различить не мог. «Теперь мы к миру спустимся слепому», — так начал, смертно побледнев поэт. «Мне первому идти, тебе второму». И я сказал, заметив этот свет, «Как я пойду, когда вождем и другом Владеет страх, и мне опоры нет. «Печаль о тех, кто скован ближним кругом», — он отвечал, — «мне на лицо легла, и сострадание ты почел испугом. Пора идти. Дорога немала». Так он сошел. И я за ним спустился вниз, в первый круг, идущий в круг жерла. Это лимб от латинского кайма, католического ада, где по церковному учению пребывали души ветхозаветных праведников, и куда отправляются души младенцев, умерших без крещения. Сюда же Данте помещает души всех добродетельных нехристиан. Сквозь тьму не плач до да слуха доносился, А только вздох взлетал со всех сторон И в вековечном воздухе струился. Он был безбольной скорбью порожден, Которую казались объяты Толпы младенцев и мужей и жен. Что ж ты не спросишь,